Глава седьмая. На следующее утро я чувствовал себя как выжатый лимон. Ни о каком сборе самоцветов и думать не хотелось, тем более я проспал чуть ли не до обеда. Поздно уже идти к наре по темноте. Ха. Пацанам повезло меньше. Им предstel едва ли не целый день тренировок, они возмущались и злились. что нельзя пойти за самоцветами, но долго спорить не стали, особенно когда с ними строго поговорил Френк. Сегодня начнём с отжиманий, сказал я, когда пацаны закончили получасовую разминку. Кто больше? спросил Дина. Нет, кто качественней, ответил я. Все начали отжиматься. Лучше всего получалось у тех, кто покрепче или наоборот худой. У Дина достаточно развитые мышцы для парня в его жизненной ситуации. Жлоте и Рома отжимались не очень. Первый просто ещё слаб, а второму мешал лишний вес. Молчаливые друзья отжимались лучше. Они худые, но уже кое-какие мышцы начинают обретать форму. После отжиманий заставил их пробежать 5 км. Да, для этого потребовалось выпросить у Фрэнка разрешение выйти из убежища. Он долго настаивал, что в этом нет необходимости, и так же долго нам пришлось его переубеждать, что пробежать тере 5 км ту ещё испытание. После душа пацанам предстояли упражнения, направленные на укрепление всех мышечных групп и растяжка. В конце тренировки их ожидали спаринги между собой и стрельба по мишеням из разных положений. Тренировка кончилась, и жутко уставшие пацаны ушли в свою комнату. Я остался в тиши, чтобы помедитировать, лишний раз проверить баланс тела с духом, прогнать энергию по каналам и узлам. Кроме того, я запускал и пытался улучшить обострённую чувствительность. А в один момент я даже нащупал образа сколка. Он словно мне кое-что подсказал. причём настолько очевидно, что готов спорить, я сам бы рано или поздно до этого дошёл, ведь идея использовать энергию не для усиления мышц, а для превращения в магический удар лежит на поверхности. До глубокой ночи я медитировал и тренировался бить грушу магическим выплеском, добился того, что мой магический удар стал гораздо сильнее. чем простой кулаком. Однако энергоудар требовал энергии гораздо больше, чем усиления мышц. А потому весь следующий день я после непредолжительной тренировки с пацанами посвятил самоответам, припас три штуки специально для этой цели. Всё, что от них требовалось, держать в себе энергию и в любой момент предоставить её мне. Сложность только в том, что энергия в камнях оранжевая, то есть если я начну её принимать в организм, заражение норной болезнью неизбежно. Именно навык трансформации, если можно так сказать, очищения энергии вне организма я и тренировал. Поначалу ожидаемо ничего не получалось, но чем дольше я медитировал и тренировался, тем лучше был результат. Наконец, у меня начало получаться вытягивать из самоцвета в оранжевую энергию, задерживать её в воздухе и разделять на две фракции. Первая нейтральная энергия, а вторая оранжевая грязь. Она буквально образовывалась в воздухе и капала густыми ошмётками на бетон. Поэтому мне пришлось подыскать ведро, куда бы попадала вся та дрянь, что я вычищал из энергии. Первые два самоцвета я опустошил относительно быстро. Энергии из них удалось получить, не сказать, что много, больше всё же оранжевой грязи. Перед тем как приступить к третьему самоцвету, я занялся медитацией и общим развитием. Вот и твоя очередь. Я положил перед собой самоцвет, сконцентрировался, подготовил в узлах немного энергии, прогрел каналы и начал выпускать из самоцвета цветную энергию паром мгновений, и вот она уже начинает расслаиваться на нейтральную и грязную. Оранжевые капельки точно туман медленно образовывались в воздухе, а затем капали в ведро. В итоге у меня получилось очень эффективно вычистить энергию из самого цвета и впитать её Есть и развивать дальше эту способность, то недалёк тот день, когда я смогу использовать любые самоцветы как запас энергии, которым можно очень быстро воспользоваться. После магических экспериментов от самоцвета осталась только оболочка с очень хрупким содержимым, похожим на засохшую листву. Теперь уже бесполезные энергетические камни Я закинула в ведро с оранжевой грязи, из-за чего началось лёгкое бурление, но ничего больше. Чтобы безопасно избавиться от оранжевой дряни, мне пришлось с лопатой в руках выйти из убираща и закопать содержимое ведра подальше от кода. Одобрит ли это Greenpeace? Ха, сложный вопрос. Хотя бы потому, что природа норм мне не известна. Кроме того, я ведь не просто вывалила опасную грязь на землю, а закопал. Наверняка она со временем распадётся и станет удобрением. К концу дня я уже не знал, где брать энергию, чтобы отрабатывать магические удары. Я, конечно, мог есть и трансформировать калории в магическую силу, но таким методом я быстро израсходую все запасы пищи. Энергия. Есть только одно место, где она бесконечная. Нара тем более, что очищать цветную энергию я уже научился. Если смогу провернуть этот трюк с туманом, то получу просто бесконечный запас дармовой энергии, а значит, смогу направить её на любые свои нужды и тренироваться столько, сколько душе угодно. Эти мысли заставили меня улыбнуться, ведь завтра я снова иду собирать самоцветы. Если ещё и мусорщики подожмут хвосты и останутся в логове, то я весь день смогу посвятить развитию магических навыков. Проснулся, когда все пацаны ещё спали. Фрэнк в очень строгой манере, совсем не характерной для него, запретил им заниматься сбором. Вышел из комнаты, направился в тир и быстро собрался. Пробежался по лесу отличная разминка. перерядился возле речки, перешёл её, и вот я уже в Стругацке. По городу старался идти тихо, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Из оружия у меня пневматическая винтовка и пистолет. Первая отлично подходит для стрельбы с большого расстояния, пистрель же для ближнего боя, эдакий дробовик на минималках. Из-за того, что кнарей шёл один, мне жутко хотелось взять с собой настоящее огнестрельное оружие. С ним я бы себя чувствовал в гораздо большей безопасности. С другой стороны, ну вот я выстрелил, и ко мне уже бежит один или несколько мутантов. Поможет ли мне огнестрельное оружие? Сильно сомневаюсь, поэтому и остановил выбор на пневматическом. Наберусь сил, пойму, что смогу противостоять монстрам, вот тогда можно будет подумать о настоящем оружии, а пока мой выбор тишина и маскировка. Я подошёл к месту, где начиналась свалка. Как по заветам Дино, первым делом занял неплохую позицию, чтобы осмотреться. Наравил себе тихое, лёгкое свечение и ничего больше. Но, как говорится, в тихом омуте черти водятся. Подождал ещё, лишь когда окончательно убедился, что из норы никто не вылезет, отправился к ней. Начать решил со сбора самоцветов, если вдруг мне придётся делать ноги, то хоть не с пустыми руками. Набрать почти половину рюкзака оказалось проще простого, самоцветов было очень много, из чего я сделал вывод: что мусорщики их не собирали последние дни. Однако я не настолько хорошо знаком с поведением нор, а потому однозначно утверждать, что она не разродилась самоцветами, не могу. Самоцветы, что образовались в пустотах под мусором, я решил собрать позже. Мне не терпелось опробовать свою новую способность очищение. Именно так я её назвал. Эта способность позволяла мне отделять от нейтральной энергии цветную грязь. И на самоцветах я её уже опробовал. Самое время попробовать на вкус туман из норы. Прежде чем начать очищать грязную энергию, нужно найти её скопление. Я сконцентрировался, запустил обострённую чувствительность. На всякий случай проверил организм. В нём уже накопилось немного грязи, верный признак того, что я попал в унорное излучение. В остальном всё было в порядке, и я увидел оранжевый туман, что стелился густыми потоками по мусору. Выбрал подходящее место, подошёл к нему и уселся поудобнее. Сначала нужно выделить из тумана грязную энергию. Это у меня получилось без труда. Пусть и частички оранжевой грязи проникли в организм, Ни беда, чистить каналы и укреплять узлы я уже научился, а лёгкое жжение можно и потерпеть. Второй этап очищение. Я сосредоточился на двух типах энергии, и вскоре началось расслоение. Чистая дермовая энергия начала концентрироваться слева, а грязная оранжевая справа. нейтральную я понемногу впускал в своё тело, растворял в нём и создавал запас. Что до цветной, то она превращалась в очень концентрированный туман, затем в густые капли, которые падали на мусор и превращались в некое подобие самоцветов. Вот только они совсем не светились и не содержали в себе нейтральной энергии. Не знаю, начну-то они сами по себе разрушаться, но я применения им так и не нашёл. Ещё до того, как накопил их в теле достаточно энергии, я уже знал, на что её буду тратить. Разумеется, речь о развитии одного из магических навыков, а у меня их уже целый набор: обострённая чувствительность, ускоренная регенерация, очищение энергии. контакт со сколком, магические удары, отдача. По-хорошему нужно добиться от организма того, чтобы отдача работала эффективно с любыми навыками. Сейчас я мог только поглотить энергию и направить её на усиление мышц и магическую атаку и всё. Этого очень мало. В бою мне точно придётся впитывать удары и за их же счёт регенерировать ранения. Это всё, конечно, важно, но начать я решил именно с развития магической атаки, так сказать, энергетического выплеска удара. Да, отдача, что подразумевает удар, заметно отличается от поглощения очищенной дарровой энергии. Впрочем, мне кажется, что важнее, чем связь между отдачей и магическим ударом, именно сила второго. Какой смысл связывать одну способность с другой, если вторая очень слаба? Именно поэтому мне нужно усилить выплеск энергии. Наверняка он станет моим излюбленным оружием на ближайшее время. Чувствую, как энергия в организме меняется. Из состояния спячки, если так можно сказать, она переходит в состояние активность, нагревается. Резко вскакиваю, занимаю правильную стойку, размахиваюсь и бью. Энергетический всплеск оказался довольно мощным. Он с тихим шорохом образуется вокруг кулака и вырывается по направлению к месту удара. Хлопок. Будь передо мной груша, я смог бы её помять, даже не доводя кулак сантиметра у нас 40. Но не дальше, ведь энергетический удар очень быстро рассеивается в воздухе. Применять его как дальнобойное оружие точно не получится, по крайней мере, на том уровне, каким владею сейчас. Энергии в организме хватило ещё на несколько ударов. Каждый последующий был слабее предыдущего, и это связано исключительно с тем, что и энергии становилось всё меньше. Концентрация для удара занимала много времени, больше пары секунд, а в бою это недопустимо. Нужно тренироваться, чтобы довести всплеск энергии до совершенства, ведь если я буду использовать её в синергии с отдачей, то это займёт ещё больше сил. Жаль, что Наран не может стать для меня полноценным спарринг-партнёром, уж тогда бы я точно смог очень эффективно развивать тягачу. Хотяб, постойте. Кто сказал, что Наран не может нанести мне удар? Именно прямой, пожалуй, нет, зато косвенный вполне. Мутанты, что вылезают из неё, отличные соперники, которых к тому же и покалечить не страшно. Правда, для боя с ними мне ещё развиваться и развиваться. Я выделил из тумана ещё грязной энергии, очистил её и впитал. Получилось чуть быстрее, но всё ещё чертовски долго. Полученную энергию я снова направил на магическую атаку. Правой и левой, правой отработал несколько разных ударов. Пустить бы вход ноги, но растяжки жутко не хватает. С другой стороны, магическая атака ногой не будет сильнее, ведь для энергии нет разницы, как выходить, через руки или ноги. Однако удар ногой может застать противника врасплох. Гибкость и растяжку я уже давно начал тренировать, так что просто буду делать это ещё интенсивнее. Снова разделение энергии на чистую и оранжевую. Последующее поглощение, трансформация из спящей в активную. серия ударов, снова разделения, таких циклов я проделал очень много и не собирался останавливаться. Чем больше раз повторю каждое из действий, тем лучше и быстрее смогу вновь его воспроизвести. Но я не тешу себя мыслью, будто бы тренировка заключается в бездумном машинальном повторении. Оно без сомнения нужно, но следует каждый раз стараться сделать лучше, если думаешь, что можно сделать то же самое, но чуть иначе, И это позволит выиграть во времени или эффективности, то пробуй. Спустя несколько часов я уже на автомате разделял грязную энергию на две фракции. Разумеется, это всё ещё можно было делать гораздо быстрее и эффективнее, но абсолютной концентрации уже не требовалось. С поглощением энергии проблем не возникало. Узлы и каналы становились всё крепче и улучшались в плане пропускной способности. Направить энергию в нужное русло тоже стало проще. Самагический удар получилось нанести быстрее. Он стал мощнее, но и энергии из организма сжирал больше. Наступил рассвет, и я решил отдохнуть от тренировки. Лучший отдых, как говорил мой учитель, это смена деятельности. Я достал сразу два прибора и приступил к сбору артефактов. Самоцветы, что попадались на глаза, я также бросал в рюкзак. За последнее время я узнал о артефактах гораздо больше. Ими могут быть буквально любые вещи. Важно лишь одно условие. Предмет должен побывать в норе и получить некий заряд, который и придаст ему уникальную особенность. Например, в убежище я видел нож, который побывал в норе. Он сделан из самой обычной стали, но нора сделала её крепкой, как алмаз. Ещё из интересного. Пулянепробиваемая шапка и аккумулятор, который набирает заряд, когда находится возле нары, он, как и я, по сути, питается норной энергией. Артефактов мне удалось собрать всего несколько: кусок ткани, кольцо и железная труба. Приборы реагировали на эти предметы, но их необычные свойства лучше выяснить в безопасном месте. Скорее после сбора самоцветов и артефактов я почувствовал совсем нестерпимое жжение во всём теле. Неудивительно, столько времени возле нары я ещё не проводил, да и антинорку себе не вкалывал ночью. Запустил обострённую чувствительность и увидел десятки оранжевых очагов заражения по всему телу. Цветная энергия проникала в меня через одежду и сквозь кожу. Но хуже всего то, что я ещё не научился очищать нейтральную на все 100%. Поэтому заражение в любом случае было неизбежно. Очистить организм оказалось совсем несложно. Жалко, правда, что оранжевую энергию нельзя переварить или при выбросе из тела пустить на что-то полезное. Может, когда-нибудь я и научусь пускать её в дело. А пока нужно продолжить тренировку. Выделение грязной энергии из тумана, разделение на нейтральную и цветную, впитывание. Вдруг слышу несколько выстрелов. Пули из пневматики падают совсем рядом со мной. Я думал о мусорщиках, был готов к встрече с ними, но никак не ожидал, что не застанут меня врасплох. Дурак, так увлёкся играми с энергией, что совсем забыл про бдительность. сгруппировался, сделал перекат, побежал к ближайшему укрытию. Перестрелки мне их не победить. Я один, а их как минимум 6. На самом деле, даже и хорошо, что они пришли. Вот он, настоящий шанс проверить все свои умения и любовь к жизни. В прошлом мире в моём роде практиковался один неплохой, я бы сказал, экстремальный метод закалки, отчасти даже проверки человека на прочность. Если дело касалось ребёнка, то он должен был выстоять без передышек в бою один против троих, причём этот троица мог меняться в составе, а её участники отдыхать. Для взрослого человека проверка была гораздо серьёзнее. Его могли отправить в клетку с диким зверем или несколькими вооружёнными людьми, но хуже всего, когда просили выполнить просто невыполнимое задание. Меня, например, на заре карьеры отправили ликвидировать притон с одним ножом в руках, а там была вооружённая охрана, клиенты с оружием. Вот и в этом мире мне выпал уникальный шанс либо сдохнуть от рук малолетних придурков, либо доказать самому себе, что я могу гораздо больше, чем думаю, в первую очередь, имею в виду поглощение и погашение выстрелов. На кулаках и теннисных мячах я неплохо отработал навык подачи. Что касается пневматики, попробовать с ней я не успел, но мусорочки любезно предоставят мне эту возможность прямо сейчас. Пацаны зажали меня неподалёку от нары. Им же хуже, ведь здесь у меня будет полный дрововой пустыни очищенной энергии. а нам не просто жизненно необходимо, ведь чтобы принимать много выстрелов, нужно подготовить не какой-то участок корпуса, а всё тело целиком, и требует это до ужаса много энергии. Вся концепция поглощай, перенаправляй и бей пошла к туподквост. Да и неважно, самое главное стать неуязвимым для выстрелов из пневматического оружия. А до этого придётся очень эффективно очищать грязную ядерную энергию. Прежде чем высунуться из укрытия, я очистил и в петал энергию нары. Только бы получилось погасить все выстрелы. Плевать на боль, я готов терпеть. Но если пули будут меня ранить, то долгая концентрацию не продержу, а это уже приговор. Накидываю капюшон, выскакиваю из-за обломка у стены, закрываю лицо руками, но не перекрываю обзор. Бегу в ту сторону, где точно засел один из мусорщиков, попутно стреляю особо не целясь. Слышны выстрелы, в меня врезаются свинцовые шарики и пули. Невольно щурюсь, напрягаю жилваки и готовлюсь к боли. Но ничего. Не скажу, что всё от меня отлетает как от танка, но боль Я едва ли могу различить. Получилось. Выстрелы продолжаются, а мне хоть бы хны. Я всё ближе к этомуи стрелков. Нас отделяло настолько небольшое расстояние, что я видел ужас на его лице. Думал, что вся накопленная энергия уйдёт на подготовку тела к погашению выстрелов, и снова придётся получать её на рынок. К счастью для меня, Оказалось, что впитывать энергию из пули шарика оказалось легко, а это значит, что чем чаще у меня попадали, тем проще мне было сохранять готовность во всём организме к приёму новых выстрелов. Сама идея отдачи заиграла новыми красками. Мусорочки стреляли в меня и даже не понимали, что именно их выстрелы дают мне энергию на поглощение и погашение следующих Не знаю, насколько долго я продержусь. Всё-таки узлы и каналы работают на пределе своих возможностей. Два шага отделяют меня от пацана с подростковыми усиками. Он бросает свою пуколку и хватается за нож, но всё ещё сидит за укрытием. С разбега перепрыгиваю в бетонную стену к пацану бешеный взгляд. Он сжимает нож и бежит на меня у ворот захват, бросок. Он приземляется на мусоры, бороздит подбородком камни, поднимается, вытирает с лица кровь. Убью, попробую, ухмыляюсь я. Делаю два шага в его сторону, он выпад, взмах ножом, захватываю его руку, выбиваю нож и бью коленом. Смачный хруст. Его рука выворачивается в обратную сторону. Он корчится от боли и просто сворачивается на мусоре в позу эмбриона. Следующего, пожалуйста. С этим всё. Для профилактики ломаю его пневматическое ружьё, выскакиваю из-за укрытия. Сразу же принимаю несколько пуль-шариков, организм благополучно впитывает из них энергию и гасит удар. Бегу дальше, закрываю лицо и ищу новую цель. Пули его не берут. Кричит один из мусорщиков: "Стреляйте, стреляйте, мать вашу!" Узнаё знакомый голос, никак череп собственной персоной. Пока бежал, придумал план Б. В кармане у меня два самоцвета, в случае чего я всегда смогу сделать их взрывными и зашвырнуть. Взрыв будет громкий, и угроза в виде мусорчика даст заттню, однако придётся убегать от мутантов. Ну на то он и план Б. Оставлю его на крайний случай. Бегу. В перерывах между выстрелами замечаю новую цель. Два мусорочка, очевидно крупнее меня, спрятались за сгоревшим автомобилем. Почему выбрал их? Так эти двое заняли позицию особняком. То есть, если я на них нападу, в ближнем бою их никто не прикроет, а остальные же засели более аккучно. Пацаны понимают, что больше оружие им не поможет. Один выхватывает нож, другой хватается за биту с гвоздями. Это уже серьёзное заявление. Удары таким оружием погасить не смогу, по крайней мере, при нынешних способностях. С ходу запрыгиваю на мятую машину. Пацаны смотрят на меня, затем переглядываются. Атаковать не спешат, а их собратья всё поливают мою спину свинцом. Как же хорошо, что я вовремя научился отдаче. Зарядить бы под двум уродом магической атакой, но решаю не рисковать. Энергия мне гораздо нужнее для защиты от выстрелов. Придётся всё делать руками. Ха. Нападайте, придурки, сказал я. Оба хмурятся, пыхтят ненавистью. Тот, который сбитый, кидается на меня, замахивается перепрыгиваю его, благо успел немного усилить мышцы ног. Мусорщик с ножом оказался жутким тормозом. Не успел он обернуться, как я пробил его под колено и повалил два удара в удивлённую морду, и он уже не сопротивляется. Откидываю нож подальше, едва уворачиваясь от битых с гвоздями. Мрясь. На лице пацана застыла жуткая гримаса. Он боится и в то же время чертовски зол. С таким лучше не шутить. Ловкости у него побольше, а одного удара хватит, чтобы гвозди пробили меня и отправили на тот свет. Может, выплеск энергии? Нет, и так справлюсь. Надеюсь. Думал, что пацан опасен с таким оружием, а он начал им бездумно размахивать и выкрикивать ругательства. Выжидаю нужный момент, рывок, падение в ноги. Денуза Ахиллово сухожилие на себя, и вот он уже лежит на земле, вырубился. Откидываю биту подальше, нахожу их пневматику и тоже разламываю на части. Выглядываю из-за машины и насчитываю ещё пятерых. Пока я возился с этими думе идиотами, они успели сгруппироваться за отним укрытием. Просто так победить сразу пятерых в рукопашном бою не смогу. Взять биту. Нет. определённо нет. Они как бы того я не хотел, всё ещё дети, а убивать детей, даже будучи их ровесником, для меня перебор. Наконец в голову пришёл план. Рискованный, да, сработает, если всё сделаю правильно. Скорее всего. Значит, нужно пробовать.